Позвони мне, позвони. Говорят, незаменимых людей нет. Очень сомневаюсь. Кто мне мужа заменит? Уж не говоря о бесценности наших детей. И в производственной сфере встречаются работники, которые за пятерых трудятся. Например, Валя Кравцова, диспетчер нашего частного автопредприятия. Вале 22 года, хорошенькая, стройненькая. Брючки в обтяжку, топик на бретельках, сзади — полоска голой спинки, впереди — пупочек обнаженный. Водители шалеют, глядя на Валю, и речь у них тянется, как в замедленном кино. «Целую минуту — это моя путевка!» — произносят. Но все знают, что Валя — девушка строгая, без глупостей. Работает реактивно, принимает заявки, выписывает путевки, шлет по долам и весям фуры с овощами и мороженым мясом, мазы-кразы со стройматериалами, перевозит на дачу и издачу домашний скарб, формирует свадебные кортежи и даже подает к аэропорту бронированные мерседесы для вип-персон с сомнительной биографией. Вести беседы по нескольким линиям для Вали – обычное дело. Ее рекорд – 7 каналов одновременной связи. Но в тот день, когда я, судьба отвернулась от девушки, перегрузки на линиях не было. Я потом Валю выспросила и знаю произошедшее в деталях. Звонила старушка и требовала неукачиваемый автомобиль для перевозки кота со слабым вестибулярным аппаратом. По другой линии взывала о помощи водитель, которого задержали на посту ГАИ и штрафовали за отсутствие техосмотра. Загорелась третья лампочка, Валя извинилась, попросила оставаться на линии и ответила на новый звонок. «Здравствуйте, Валя. Это Олег. Как поживаете?» «Холосо», — вдруг от волнения стала картавить и шепелявить Валя. «Я долго не звонил, потому что ездил в командировку. Как вы относитесь к идее поужинать со мной сегодня вечером?» Сердце у Вали оторвалось с привычного места, стало биться в грудную клетку. Затем, не сумев найти выхода, покатилась в пятки. С Олегом она познакомилась месяц назад на дне рождения у подруги. Олег был юристом. Существуют ли настоящие полковники, о которых поется в песне, Валя не знала. Престарелые полковники ее не интересовали. Но Олег был настоящим юристом. Стройный, подтянутый, остроумный и умопомрачительно галантный. Он проводил Валю до дома, элегантно выпросил телефон и поцеловал на прощание руку. А потом пропал, в воду канул. Она представляла Олега в большом зале суда, как в американских фильмах. Он адвокат, блестяще защищает сирых, убогих и при этом почему-то получает большие гонорары. Валя сидит в публике, которая после пламенной речи Олега подхватывается и устраивает овации адвокату. Потом они празднуют выигранное дело в интимном полумраке со свечами. Потом они... Ну, как водится, как в тех же кино подробно показанном. Олег не появлялся, и радужные мечты стали меркнуть. Валя терзала себя сравнениями. Кто он и кто я? Аргументов в собственную пользу становилось все меньше а достоинства Олега уносились в заоблачную высь. Подобными противоречиями и объясняется эмоциональный шок, пережитый Валей в момент звонка Олега. Казалось бы, чего проще? Ответь согласием, и вся недолга. Но Валя была диспетчером высшего класса. У нее два полушария мозга работали как параллельные электростанции. Закрепился профессиональный навык, Возникает перегрузка, напряжение, извиняешься, отключаешься на время. Пока одно полушарие разговаривает с новым абонентом, другое находит решение возникшей проблемы. «Извините», — проговорила Валя, — «одну минуточку» и отключилась. Она щелкнула по кнопке линии, на которой сидела старушка с котом. Но Вале только казалось, что она переключилась. Пальцы дрожали, удар вышел слабым, и она продолжала разговаривать с Олегом. «Значит, котика укачивает?» спросила Валя приторно-сладким голосом. «Ах, как печально! Попробуйте заранее принять противорвотные таблетки». Она щелкнула по другой кнопке с таким же результатом и взяла строгий тон. «А кто за тебя должен техосмотр проходить? С тобой вообще разобраться надо!» Клиенты жалуются, что от тебя несет, как из спортивного зала или из конюшни. Может, тебе и дезодорант за счет фирмы покупать надо?» В ответ Валя услышала нервное покашливание, а потом раздался голос Олега. «Весьма неожиданный диалог у нас получился. Мне остается только извиниться перед вами за... за беспокойство». И положил трубку. Сотрудники нашего автопредприятия как-то... «Директор Павел Александрович, одновременно мой муж, я бухгалтер, Пал Саныч, охранник, вахтер, курьер, слесарь-электрик, просят называть его начальником службы безопасности. Все мы прибежали на вопли из диспетчерской». Валя стояла посреди комнаты и показывала пальцем насорванные с головы, брошенные на столы, напоминающие большого расчлененного скорпиона, наушники с микрофоном и при этом, срываясь на виск, голосила. «Это он, а я, они, кот тошнотворный, дезодорант, господи! И я сказала, что от него воняет, погибла! Куда мне теперь? В петлю повешусь!» «Наезд, рэкет, шантаж!» — сходу выдвинул версию Полсаныч. «Валюша», — успокаивающе проговорила я, «Не обращай внимания на телефонных маньяков». «Конкретно и по делу», — потребовал Пал Александрович. «Что случилось?» «Случилось?» — повторила Валя. «Моя жизнь кончена, разбита. Любовь загублена. Повешусь». При слове «любовь» мужчины облегченно вздохнули, да и я перевела дух. Но чтобы на моем лице не отразилось общее мнение, Девичьей печали не трагедия. Нахмурилась и сочувственно покачала головой. Подошла к Валюше, обняла ее, ласково гладила по плечам. У меня на груди Валя зарыдала с утроенной силой. Через пять минут мою блузку можно было отжимать. Конечно, Валю утешали. Говорили, что она умная, симпатичная, что женихов у нее еще будет взвод, полк или даже дивизия. Валя плакала и кала, и отрицательно трясла головой. «Такого не будет!» Пал Саныч, как вы догадались, полный теска моего мужа, и потому для отличия именовался сокращенно, уважал народную мудрость, но путался в значении пословицы поговорок. «Если к другому уходит невеста», — многозначительно поднял палец, «то неизвестно, кому повезло». Выдержал паузу и уточнил. «Стерпится, слюбится». Павел Александрович тоже решил блеснуть остроумием, но уже литературным. Пушкина вспомнил. «Чем меньше женщину мы любим», — спохватился и уточнил. «И в обратную сторону справедливо мужиков тоже касается». Я показала мужу кулак. Повернувшись к Пал Санычу, покрутила пальцем у виска. «Думай, что несешь твои пословицы, не в каждую бочку затычка». «Если вы такие умные, — сказала я двум Павлом, — садитесь на телефон и поработайте за Валю». А сама повела бедную девочку в свой кабинетик. Поила чаем, выслушивала ее рассказ про сногсшибательного юриста Олега. Я пыталась утешать Валю по разным направлениям. Заявила, что не такой уж юрист умный, если не сумел понять, что они с ним разговаривают. Валя восприняла критику в штыки, буквально захлебывалась, превознося Олега. Тогда я решила зайти с другой стороны. Мол, что не делается все к лучшему. Не судьба, так ни судьба. Валя заявила, что судьбу загубила собственными руками, и теперь ей счастья никогда не будет. Словом, как я ни старалась, девочка оставалась безутешной. Положительным было лишь то, что перестала плакать и как бы немного отупела, заморозилась. Павел Александрович и Пал Саныч, проработав за Валю до конца дня, зауважали девушку еще больше. У них головы опухли от напряжения. На следующий день Валя вышла на работу как обычно. Мы рассуждали. Девичьи слезы, что вода. Неделя другая, и все войдет в норму. Ошибались. Рано успокоились, недооценили глубину валеной трагедии и производственных последствий. В нашем автопредприятии наступили черные дни. Белый свадебный лимузин с золотыми кольцами на крыше подавался на перевозку мебели, а к молодоженам подкатывала газель с крытым кузовом. В Воронеж вместо фуры с бананами прибыл груз бройлеров. «А чем вам куры не угодили?» Печально спрашивала Валя, беснующегося на противоположном конце провода, торговца фруктами. Она никак не могла сосредоточиться на работе. Все мысли были заняты Олегом и чудовищностью собственной ошибки. Надо сказать, что за Валей ухлёстывали не только шофёры. Она училась на вечернем отделении в хозяйственной академии и пользовалась успехом у молодых предпринимателей. Но ей подавай Олега и никого кроме. Теперь Валя была согласна на понижение его социального статуса. Пусть не адвокат, пусть бедный, пусть косой, глухой, слепой, хоть водитель поливальной машины, но только Олег. Деятельность фирмы была почти парализована. С каждым днем Валя таяла, а вместе с ней – прибыль и клиенты. Знаю, что на нашем месте многие фермачи, не чихнув, вышвырнули бы плохого работника и за ничтожные провинности на дверь показывают, а то и вовсе поблаже Но наше предприятие, как семейное, родственное, а в семье живут с тем, на ком женился и кто родился». Павел Александрович заявил «надо что-то делать», когда вип-персона из кавказского зарубежья получила в аэропорту похоронный катафалк вместо бронированного Мерседеса. Такие накладки могли стоить и жизни, и бизнеса. Пал Саныч тряхнул связями, вспомнил былую служебно-розыскную деятельность и провел подготовительное следствие. Было выяснено, что искомый Олег, 26 лет, в браке не состоит, к суду не привлекался и в порочащих связях не замечен. Работает в юридической фирме, запись по телефону. Мы записались в тайне отвали, все трое. Пришли, расселись. Олег по одну сторону стола, мы по другую. Симпатичный молодой человек, не отнять, вежливый, деловой. Но из-за него столько проблем возникло, что лучше бы прохвостом оказался, меньше мороки». Миссия наша была странной, потому волнительной. Заговорили почему-то о производственных успехах Вали, называя ее по фамилии, и об этапах развития предприятия. «Кравцова стоит у истоков фирмы», — сообщил Павел Александрович. «Первоначально офис находился в нашей личной трехкомнатной квартире. Как говорится, на коленке работали. А сейчас отдельное помещение, гараж на шесть боксов, и пять десятков водителей с собственным транспортом на договоре. Кравцова живет в соседнем подъезде, дочь наших хороших знакомых. Пять лет назад Кравцову, школьницу, попросили на каникулах посидеть на телефоне. «Вы поймите», — перебила я мужа, — «в конкурирующей фирме пять диспетчеров, а это оборудование, рабочие места, уж не говоря о фонде заработной платы». «Птецу видно по полету, а рыбу — с головы», — туманно выразился палсаныч. Снова заговорил Павел Александрович. «Зарплату Кравцовой повышали регулярно, премии ежеквартально, в конце года и на 8 марта». «Мама у нее тяжело заболела», — напомнила я. «Оплатили лечение в клинике». «С нашей стороны», — подтвердил палсаныч, «Комар нос держит в остро». Олег внимательно нас слушал, не перебивал, перевозил взгляд с одного на другого, кивал, делал пометки в блокноте. Когда мы выдохлись, культурно спросил. «Позвольте узнать, кто такая эта Кравцова и какого рода юридическая помощь ей требуется?» Мы переглянулись. Столько болтали, и все не по делу. может ткнул меня в бок. Говори». «Я издалека начала». Обстоятельно рассказала и про бабушку со старым укачиваемым котом, и про водителя, которого задержали на посту ГАИ. Олег уже стал терять терпение, смотрел на меня, не понимая, к чему я веду, готовый в любую секунду прервать и попросить говорить по делу. Но когда я описала Валину ошибку, он, наконец, догадался, кто такая Кравцова, и что все происшедшее имеет к нему непосредственное отношение. В лице поменялся, смутился, покраснел. Блокнот захлопнул, принялся нервно ручку крутить. «Не любит он Валюшку», — пронеслось у меня в голове. «Забыл, мимолетное увлечение, а мы навязываемся. Как неловко!» Очевидно, те же мысли посетили моего мужа. «Вы не подумайте, что мы пришли...» — заметался он свататься с серьезными намерениями подсказал палсаныч мне стало обидно за валю которую получалось мы пристраиваем да у нее женихов как грязи воскликнула я рак на горе свистнет подтвердил полсаныч в шеренги выстраиваются золото девушка кивнул павел александрович И тут мы зачем-то пустились расписывать, какой популярностью пользуется наша Валя среди водителей и студентов-вечерников. Словом, вели себя именно как сваты, пристраивающие залежалый товар. Чувствовали, что говорим не то, а остановиться не можем. Впрочем, с самого начала разговор с Олегом не заладился. Выходил каким-то глупым и сумбурным. И на вопрос Олега, чем вызвано наше участие в судьбе девушки, заверили. Исключительно человеколюбием и стремлением исправить нелепые ошибки. А потом полчаса же выписали, какие убытки терпит фирма из-за валенной любовной трагедии. Получалось, что движут нами корысть и служебные интересы. Но это было верно только отчасти. Мы уже раскаивались, что вообще влезли в чужие дела, что напортили еще больше, взмокли от напряжения и сознания, что говорим все не то и не так. Олег посмотрел на часы. «Спасибо. Приятно было познакомиться. Я все понял. Выпроваживал нас, но мы не пошелохнулись. Ответ-то какой!» «Ты как решил действовать?» прямо спросил Пал Саныч. «Обязательно позвоню Вале». «Сегодня?» Мне очень хотелось конкретности. Лучше всем вечера, когда уже стихает обвал заказов. Постараюсь. Мы ехали в контору и обсуждали. Позвонит или обманет? Вяло переругивались, обвиняли друг друга. Каждому казалось, что он говорил четко и по делу, в отличие от двух других, которые несли ерунду. В семи вечера мы ждали с таким нетерпением, будто сами помолодели, И затаённым трепетом надеемся на свидание. Когда стрелки часов показали 7, я не выдержала, подкралась к двери диспетчерской, тихонько приоткрыла и стала подглядывать, подсматривать. Павел Александрович и Палсаныч, соответственно, наблюдали за мной через открытую дверь кабинета. Наушники с микрофоном Валя сняла, они валялись на столе. Отлично. Значит, включена громкая связь, и я все услышу. Валя читала книгу, вернее, изображала, что читает. Я бы не удивилась, узнай, что книга перед ней лежит вверх ногами. Настолько безучастно и печально выглядела девушка. На пульт поступил сигнал. Замигала красная лампочка. Олег или не Олег? Валя не торопилась отвечать, смотрела на огонек, будто ожидая, когда он погаснет. Не ожидала я от нее такого пренебрежения обязанностями. Клиент оказался упорным, лампочка мигала красным глазком. Валя тяжело вздохнула, щелкнула по тумблеру, ответила. Автопредприятие «Скороход». Добрый вечер. Здравствуйте, Валя. Это Олег. Техосмотр прошел и таблетки от укачивания принял. Не окажете ли честь пойти завтра со мной в театр? Валины кисти взлетели, как по команде «руки вверх». Боялась ненароком коснуться клавиш. Она наклонилась к решетке встроенного микрофона, едва не касаясь его губами, зажмурив глаза, проговорила. «Согласна, с удовольствием. Диктуйте адрес, куда подать авто». «Ой, извините, это у меня машинально вырвалось». Они рассмеялись хором, Валя и Олег. Я вернулась в кабинет и показала двум Павлам большой палец. «Все отлично». Получилось. Через несколько минут нам послышалось пение. Валя включила радио? Нет, это она пела. Кружила по диспетчерской и пела.